Глава 18. Дикан ворвался в лазарет как ураган, сносящий всё на своём пути. Целители только успели шарахнуться в стороны. Что с ней, профессор? Думаю, вам виднее. Мне, что вы имеете в виду? Не кричите, Аскон. Сейчас с ней всё должно быть в порядке. Но думаю, дело в её ментальном даре. Леди Берес, вы можете сказать толком, что происходит? Вея не знаю точно. Тут есть два варианта. Либо на неё напал ментальный маг. Невозможно, перебил декан. С ней бы ничего не случилось, у неё сильнейший ментальный щит. Да и кто в стенах школы мог на неё напасть таким образом? Все здешние ментальщики об этом знают, если только Лейба, не обращая внимания на экспресси лорда, продолжила целительница. Дар мог проявиться каким-то неизвестным нам образом. Не знаю, как именно. Лучше спросить у нее самой. Может, она что-то запомнила, что-то могло спровоцировать открытие новых сил. Если это сделали особисты, я их по стенке размажу. Продсадил Демур, не в силах успокоиться. Не делайте поспешных выводов, Аскон. Я все же склоняюсь ко второму варианту. Если бы они хотели провести ментальное сканирование, то просто вызвали бы ее. Диакон был вынужден согласно кивнуть, потому что о случившемся прошлым вечером профессор Берис, разумеется, не знала. Мало ли что пришло в голову сибовцам. Может, проверить решили? Вряд ли это граф Туви, но вот второй. Второго он раньше не встречал. Я хочу ее увидеть. Сейчас я вас не пущу. Ей нужен покой и крепкий сон. Целительница была непреклонная, и диакону пришлось с этим смириться. Чёрти что происходит в последнее время в школе? Взревел лорд про себя. Сначала подумал пойти к Сабисту, поговорить по душам, может даже сломать пару костей, но немного выпустив пар и поразмыслив, решил, что это не лучшая идея. Действительно, нужно сначала поговорить с Линой, выяснить, что случилось, а уж потом делать выводы, а предъявить Ряя и его людям он всегда успеет. В конце концов, если это была попытка ментального сканирования ученика без присутствия отвечающего за него взрослого ментальщика, будет грандиозный скандал, уж он-то постарается. На этот раз ректору не удастся замять дело. Я проснулась под вечер, чувствуя себя абсолютно отвратительно. В ушах звенело, голова раскалывалась, при каждом движении накатывала слабость и тошнота. Такое со мной в последний раз было, когда я получила на тренировке сотрясение мозга 5 лет назад. Попыталась позвать кого-то из целителей, но получился только тихий полухрип, полустон. Но меня услышали, и это был никто иной, как Кир. Что он тут делает? Лина, маленькая, как ты? Я отвернула голову к стенке, а из глаз потекли слезы. Ничего с собой не могла поделать. Все же нервы стали не к черту. Было себя очень жалко и противно от беспомощности, а еще я злилась, ведь это из-за него я здесь. Что со мной случилось? Нервный срыв? Да нет, я, конечно, была расстроена, но не настолько. Потом я вспомнила жуткие судороги и галлюцинации. Может, меня отравили или пытались как-то по-другому убить? Но тогда почему не добили? Я же была абсолютно беззащитна. Кирилл с тем временем вышел. Я надеялась, что на совсем. Но вскоре он вернулся в компании целителей и декана. Вот только его мне не хватало, чтобы видел меня такой беспомощной и жалкой. Чёрт, как стыдно. Лекарь дал мне выпить какой-то дряни, и сразу стало немного легче. По крайней мере, голова болела уже не так сильно, хотя слабость и тошнота всё ещё накатывали. Вито, вас студент какого-то в гроб кладут, выдал лапушка декан. "Да, шуточки у него так себе", а потом улыбнулся, но тут же сделал строгое лицо и добавил: Вам очень повезло, что Кригу слышала комендант Текор. Иначе всё могло бы закончиться гораздо хуже. Что со мной? Надо же с первого раза смогла заговорить. Прогресс. Мы пока точно не знаем, но хотелось бы задать пару вопросов, сможете ответить? Да, конечно. Только, наверное, не стоит при посторонних, я кивнула в сторону Кира, за что была тут же вознаграждена всплеском головной боли. Так, видимо, ейу лучше пока не вертеть. На лице парня промелькнуло выражение обиды, но потом он справился с собой. Да, как-то не хорошо получилось. Ведь пришел же меня проведать, может даже попросить прощения хотел. Да и голос у него был очень обеспокоенный. И все наши разговорки вдруг такими мелкими показались. Опять захотелось плакать. Да что со мной такое? Да канкивнуло и целитель с киром вышли. Лина. Расскажи, что случилось. Не знаю. Я была в своей комнате, и у меня началась страшная головная боль и судороги. Потом я упала и, видимо, потеряла сознание. А почему пошла в комнату, а не обедать? С парнем поссорилась, нужно было успокоиться. Но не буду же я рассказывать Лорду Дэмгору, что у меня ж истерика приключилась. С этим? Дикан кивнул на дверь, через которую вышел Кир. То есть у тебя опять был эмоциональный всплеск? Злилась? Скорее была расстроена очень. Глупо сейчас врать. Может, ему что-то дельное в голову придёт. И тут меня осенило. Вы думаете, что у меня открылась ещё какая-то сила? Это одна из версий. Возможно, проявилась какая-то ментальная способность. Ты что-то необычное запомнила? Может, кто-то пытался в голову влезть, просканировать? Ничего такого не было. Это я уже умею различать. Я задумалась. Что-то отчётливо не давало покоя. Вот я лежу на кровати, плачу, потом судороги и Дикан, мне кажется, я что-то видела, какие-то смазанные картинки, но не мои, не из моей жизни точно. Что именно ты видела? Да мурна приакся. Это был сон? Нет, я не спала. Они мелькали прямо перед глазами какие-то люди мне незнакомые. Они о чём-то говорили, потом вроде бы жали друг другу руки. Ты если их увидишь, сможешь опознать. Вряд ли всё было слишком быстро, я толком не рассмотрела. Ты видела кого-то на этаже, когда заходила? В холле вроде никого не было. Насчёт комнат не знаю, я никого не слышала. Я задумалась, вспоминая. Что это может быть? Хм. Похоже, что ты приняла чьи-то эмоции и мысли. Иногда наш ментальный дар позволяет сработать магу в качестве приёмника. Что ж, поздравляю, это прямой путь к тому, чтобы научиться читать мысли других людей. Ну ужас какой. Мне стало дурно. То есть я теперь эти картинки буду видеть постоянно? Я так не думаю. Чтобы уловить чью-то мысль, не нужно целенаправленно лезть в голову, но обычно, если нет какого-то конкретного объекта, мы улавливаем лишь отголоски сильных эмоций. Это же не ментальное сканирование. К тому же, можно себя заставить не видеть Но как тогда у меня получилось? Видимо, твои сильные эмоции вошли в резонанс с эмоциями того другого объекта, поэтому ты смогла уловить его мыслеобразы. Естественно, это было неожиданно и не целенаправленно, поэтому картинка была нечёткая. И всё равно это отвратительно, ужасная сила. Лорд долго на меня смотрел, не отрывая взгляда. Лина, послушай. Возможно, то, что я тебе сейчас скажу, покажется странным, но ты права. Это сила, грозное оружие в руках нечестных людей. Я не хочу, чтобы тебя привлекали для того, чтобы влезать в голову убийц или маньяков. Это занятие не для рассудка молодой девушки. Такое может сломать, уж поверь мне. Поэтому мне кажется, не стоит об этом распространяться. Я попробовала представить, как улавливаю эмоции или образы из прошлого какого-нибудь насильника или серийного убийцы, и мне стало совсем плохо. Нет, я такого для себя не хочу. Наверное, декан прав. Лорд Демур, почему вы это все мне говорите? Почему заботитесь? А как по-другому еще назвать его действия? Лина, декан замолчал и явно что-то хотел сказать, но передумал. Просто я когда-то был на твоем месте. С таким даром тяжело работать даже мужчине, а ты всего лишь хрупкая девушка. Я хотела было возмутиться, но он продолжил: Я не принижаю твоих способностей, но пожалей себя. Ты не знаешь реалии этого мира, а он во многом более жесток, чем ваш. Что ж, он прав. Да и не нужно мне это. Хорошо, я буду молчать. Но что делать, если я опять что-то уловлю? Во-первых, будешь ко мне ходить вне занятий, чтобы твои одногруппники ни о чём не догадались. Буду учить тебя ставить блок это неизвестный тебе ментальный щит. У него другие принципы. Во-вторых, обязательно рассказывай мне, если ещё что-то увидишь. будем анализировать, в какой обстановке это произошло, чтобы в дальнейшем обезопасить тебя. Декан, я замялась. Я правильно поняла, что у вас тоже есть такая способность? Он кивнул. Вы получается, улавливаете мои мысли, когда я злюсь? Но он отрицательно покачал головой. Лина, я специально не лез к тебе в голову. Да и никому не лезу без особой необходимости. Но учти, иногда ты слишком громко думаешь. Я не получаю картинок, но уловить твоё настроение и эмоции очень просто. И ты меня прости, что лезу не в своё дело, но Кириас был очень расстроен из-за вашей ссоры. Он винит себя в случившемся с тобой, хотя ты должна понимать, что он тут ни при чём. Спровоцировать выброс твоего дара могла любая сильная эмоция. Да и тебе плохо от того, что вы поссорились. Вы думаете, я должна помириться, и она, супившись, уставилась на Дикана. Тебе решать. Я всего лишь говорю, что вижу. Хотя я уже неплохо себя чувствовала, меня не отпустили на следующий день. И это объяснялось очень просто. Мы с деканом решили, что самое лучшее это соврать профессору Берес, что у меня был нервный срыв из-за расставания с парнем с последующим выбросом ментальной магии. О том, что у меня хреново с самоконтролем, знали все преподаватели школы, так что такое объяснение никого бы не удивило. Подробности не вдавались, чтобы она ни в коем случае не узнала о новых силах. Лорд, конечно, не думал, что она проболтается, но подставлять под удар, если что, и её тоже не хотелось. Поэтому, узнав о моей трагедии в личной жизни, леди Берис решила меня поддержать ещё сутки. Надо сказать, что это мне было на руку, потому что попасть в таком разобранном состоянии на допрос к сабистум удовольствий ниже среднего, да и закончиться всё могло весьма печально. Чувствую, раскусили бы они меня и мои новые способности на раз. Все же Гравтоуви на дурака не похож. Эта ночь у меня приснился еще один сон. Мужчина, глазами которого я смотрела себе час на мир, шел по богато украшенным коридорам. В его мыслях царило радостное предвкушение от того, что впервые за несколько месяцев он вернулся домой. Это произошло неожиданно, и он хотел сделать сюрприз отцу, которого не видел уже очень и очень долго. Грусть от этой разлуки явно ощущалась в его душе. Он почти дошёл до входа в гостиную, когда что-то почувствовал. Там в комнате был его отец и ещё кто-то, и их накрывал купол тишины. Возбуждение магического поля от этого артефакта мужчина чувствовал явно. Подумав, решил не мешать говорящим. Такое в доме не было редкостью, государственные дела обязывали Он уже собрался уходить и подождать родителя на веранде, но в этот момент его сознание затопил калейдоскоп картинок. Я узнала это ощущение, такое же, как недавно у меня, но в то же время не совсем такое. Картинки были более четкими и яркими. Это даже походило не на отдельные слайды, а на небольшие диафильмы. То есть изображение было в движении, но потом очень быстро перескакивало на другое. Мужчина увидел своего отца, который жал руку существу, у кожи и глаза которого были чернее ночи, а по всей окружности головы вместо волос находились острые костяные наросты, напоминающие корону. По изображениям из книг я узнала представителя расы демонов. А вот мой носитель был в ужасе. Он знал его. Это был военачальник армии, который сейчас осаждал второй по величине город в империи Харукан. Война с демонами была в самом разгаре, и мужчина не мог понять, что это существо делает в его доме. Следующий он увидел картину того, как его отцу какой-то человек передавал чёрную коробочку, напитанную магией. Я уже видела такую в предыдущем сне и недавно во дворе школы. Это был тот самый артефакт-бомба, с помощью которого взорвали дворец и теперь собираются убить асобистов. Но кино на этом не закончилось. Следующие кадры повергли меня и мужчину, из тела которого я наблюдала, в ещё больший ужас. Мы видели подвал или нечто похожее на него, в котором пытали прикованных к стене людей. Потом подошёл его отец, и я не знаю, что точно это было, но я почувствовала сильнейший всплеск магии, родной магии, ментальной. А вот мужчина сразу понял, что было наложено очень сложное заклинание подчинения, следов которого не остаётся. Но человек превращается в марионетку. За использование подобной магии на территории империи полагается смертная казнь. Мужчина в ужасе отшатнулся, ставя щиты, чтобы больше не видеть всего этого. В его голове был сумбур, но одна мысль прослеживалась чётко и наполняла нечестного паникой. Его отец, предатель, его отец сотрудничает с демонами. В тот момент, когда его сын вернулся на побывку из зоны боёв, где ежедневно гибнут сотни людей, магов, эльфов, он закрыл лицо руками, а когда их убрал и повернулся, я увидела его отражение в висящем на стене зеркале. Я его знала, и очень хорошо. Это был наш декан, лорд Демур. Я резко распахнула глаза и села на постели. Это было ужасно. Я ощущала его эмоции, его ужас, его растерянность. Он не знал, что делать. У него был незавидный выбор: предать отца или предать друзей, боевых товарищей и самого себя. И я не знаю, что он выбрал. Так, надо успокоиться и подумать. Лицо его отца показалось мне знакомым. Где же я его видела? И тут я вспомнила. Это был мужчина из моего первого сна, из того, где Кого-то очень похожего на декана, только старшее, сжигают в магическом огне. Значит ли это, что демур сдал своего отца сип? Да ничего это не значит. Вряд ли там едят свой хлеб просто так. Могли выяснить и сами. С другой стороны, если не сдал, значит лорд под подозрением. Но почему тогда он учит детей, причем не простых, а высокородных? Из разговора декана и графа Туви подслушанного еще в первый раз в лазарете. Можно сделать только один вывод. Он и обобистый друг друг взаимно не любят. И судя по моим снам, тому есть серьёзные причины. Стоп. А что если нападение теней на школу организовал именно он? Были у него для этого все возможности. Были. Он точно знал, насколько силён профессор Ток. Единственное, он не мог сам вызвать теней, для этого нужен обладатель стихии тьмы. Но ведь у декана должна быть связь с внешним миром, так что передать такую информацию во вне вполне реально. Но и делать поспешных выводов тоже не стоит. Было ли что-то подозрительное в поведении декана? Да, было. Но только одно. Он меня просил скрыть от службы безопасности информацию про мою мать и мой новоприобретенный дар. Как это относится к моим подозрениям? Да никак, наверное. Вопрос в другом, почему он заботится обо мне и почему я вижу сны о нём и его семье, а мне кажется, что женщина и сна тоже имеет к нему какое-то отношение. Может это какая-то заширённая игра? Тогда непонятно, какова цель. Вряд ли дело во мне. Я тут не игрок, а скорее мяч, который пинают. Да, вопросы, вопросы. Я сидела в темноте, облокатившись о стену и размышляла дальше. Стараясь не привлекать внимания дежурных целителей, которые играли в игру наподобие маджонга за занавеской. Самое главное сейчас решить, что теперь делать. Правильно ли будет рассказать декану об этом сне и попросить хоть что-то объяснить? Разум подсказывает, что нет, но вот интуиция говорит, что хуже не будет. С другой стороны, пока ничего, что требовало бы немедленных действий, я не узнала. Отец декана давно погиб. Связан ли сам лорд с врагами империи, тоже непонятно. В конце концов, у него была прекрасная возможность убить меня вчера ночью, но вместо этого он вызвал свидетелей и ректора. Потом ещё непонятно, враги империи для меня тоже враги или нет. А вот это вопрос хороший. Я, конечно, особенных тёплых чувств к Шалае не питаю, но и просто так убивать беззащитных людей, как делают террористы, тоже как-то неправильно. Да и далеко не факт, что будет лучше, если они добьются своего. Пока, кстати, непонятно чего. Слишком много информации, мне не хватает для анализа ситуации, а взять ее негде от слова совсем. А начну расспрашивать, что непременно вызовет подозрения и хорошо, если только Демура, а если Риая младшего или прибывших особистов, что в общем одно и то же. В принципе, конечно, можно прямо с утра пойти к ним и всё рассказать, но моя интуиция от одной мысли об этом вопит в голос и заходит в истерике. Опять же, уж чему-чему, а собственным ощущениям я привыкла доверять. Посидев так ещё некоторое время и ничего конкретного не решив, я завалилась спать, а на утро меня наконец отпустили.